Глава 60. Канта едва ковылял под холодным взором гигантского стеклянного воина с мечом, стерегущего земли дворца Оракла. Мимо такого часового просто невозможно было проскользнуть незамеченным. Узники с лязгом и звоном цепей с трудом продвигались вперед. Тяжелые железные браслеты врезались в запястья и лодыжки Канта. А он-то жаловался на те тонюсенькие серебряные цепочки, что связывали его с приставленными к нему чаенами. Когда они пересекали сад в сопровождении конвоя гвардейцев, Канта по достоинству оценил прохладный ветерок с моря. Ветры с вирепыми порывами поднимались по утесу, но сразу же укращались высокими стенами окружающими поместье. До него доносился призрачный аромат лилий и маков. Жорчали фонтаны, а в тихих прудах мелькали карпы золотистой чешуей. Хотелось задержаться здесь подольше, неспешно провести денек в этом пышном оазисе, но этому не суждено было сбыться. Его и всех остальных гнали ускоренным маршем, и если кто-то замедлял шаг, тычок копья сразу побуждал его двигаться быстрее. Шуту доставалось больше всех. Тот шел уже из последних сил, припадая на поврежденную ногу и опираясь на своего брата. Наконец они добрались до главной виллы Оракла, которая оказалась втрое выше всех прочих строений и пристроек. Солнце отражалось от кристаллов соли на верхних этажах, слепило глаза, сияя на белой шиферной крыше. Высокие двойные двери, отделанные по золотой, открывались прямо в сад. Из-за них еле слышно лилась музыка, чарующая мелодия которая была полна спокойствия, умиротворенности и обещания мудрости богов. Но Канта едва ли ее слышал. За порогом простирался обширный атриум с мраморными полами. Даже здесь с потолка длинными яркими водопадами свисали побеги орхидеи, как будто окружающие сады залетели сюда на крыльях их лепестков. Повсюду сияли фонари с разноцветными стеклами, отбрасывая на полы и стены яркие пятна тысячи разнообразных оттенков. Даже здесь бурлили фонтаны, поднимаясь из золотых урна. Канта огляделся по сторонам. Если б я был богом, то с радостью обосновался бы тут. Шут дал более приземленную оценку увиденному. «Все эти предсказания, дельца явно выгодные. это тебе не кошельки по карманам тырить». За что заработал еще один тычок копьем. Стражники провели их через атриум к другим позолоченным дверям с барельефными изображениями всех 33 клашинских богов, судя по всему, Занятие владельца виллы требовало их всех без исключения. Канте мысленно перенесся на прогулочную баржу, неспешно плывущую по заливу благословенных среди того же пантеона. Теперь это казалось какой-то чужой жизнью, а не его собственной. Двери перед ними открылись, не дожидаясь стука. Либо абсолютно все во дворце обладали даром предвидения, либо звон цепей возвестил об их приближении». Пленников протолкнули в большой зал, в котором оракул, судя по всему, и принимал страждущих причаститься к божественным тайнам. Такой же мрамор тянулся и впереди, только фонари здесь горели более тускло, похоже, изготовленные из того же стекла, что и фигуры великанов снаружи или колодцы тюрьмы. В результате стены по сторонам и пол под ними оставались в тени, вероятно, дабы усилить ощущение святости помещения. Канте такая полутьма казалась скорее угрожающей, хотя с другой стороны, ничуть не исключалось, что это тоже было сделано намеренно, дабы выбить из равновесия просителей, осмелившихся приблизиться к араклу. И это определенно действует. Из маленьких окошек под потолком по обе стороны зала лился дневной свет, отчего свод над головой сиял так, словно над ним парили боги. Два нижних окна освещали с противоположных сторон высокий золотой помост, сияние которого так и манило к себе. Хотя не то чтобы Канта особо хотелось подходить ближе, особенно с учетом того, кто их там поджидал. На установленном там троне восседал император Макар, увенчанный сверкающей диадемой из драгоценных камней. Даже с другого конца длинного зала было видно, как глаза его вспыхнули черной яростью. Расшитое золотом белоснежное одеяние императора резко контрастировало с фигурой, возвышающейся за его правым плечом. Судя по всему, это и был прославленный оракул, вытесненный из своего обычного места императором Макаром. Предсказатель был одет куда более мрачно, сплошь в черные тона, от начищенных сапог до маленькой шапочки на голове. Его одеяние напоминало цельный кусок ткани, обернутый вокруг высокой фигуры и подпоясанный парчевым поясом. Единственным драгоценным украшением хозяина виллы были золотые носки сапог в виде двух всевидящих глаз. «Идеально подходит для того, чтобы заглянуть в женщине под юбку», – кисло подумал Канта. Тем не менее, Оракл сразу же привлек внимание принца. В этом человеке и вправду что-то было. Черты его лица цвета черного дерева, характерного для клашенцев, словно сами собой притягивали взгляд, столь же царственные, как и у любого короля или императора. Но больше всего завораживали его глаза». К тому времени Канта уже знал, что фиалковый цвет считался большой редкостью и очень ценился среди здешних жителей. Только вот глаза у мужчины, стоящего за плечом у императора, были такого насыщенного оттенка, что буквально затягивали в себя. Неудивительно, что Оракл пользовался таким вниманием и уважением. Даже я поверил бы всему, что сказал бы этот человек. Всех пятерых под остриями копий оттеснили к подножию возвышения и поставили на колени. По другую сторону от императора бок о бок стояли две фигуры, тоже в ослепительно белом. Рами был одет в широкие штаны и длинную накидку с вышитыми на ней мечами клашинского герба. На Алие было свободное платье, а на лицо под ее темными волосами не спадала легкая вуаль, расшитая бриллиантами. Канта перехватил взгляд Рами, ища хоть какой-нибудь признак того, что принцу удалось убедить своего отца в благонамеренности их усилий, пусть даже и не всегда оправданных. Тот едва заметно покачал головой, подтверждая худшее. Хотя не то, чтобы цепи уже не были достаточным ответом. Что касается Алии, то она отказывалась смотреть в сторону Канта, презрительно задрав взгляд куда-то вверх. Принцесса, видать, до сих пор пребывала в ярости после того, как ее без церемона вышвырнули из крылатки. Канте мог лишь представить себе ее ужас, учитывая то, что витало там в насыщенном испарениями воздухе Мальгарда. Рами повернулся к императору. «Отец, заклинаю тебя, по крайней мере, выслушай их. Несмотря на все произошедшее, принц Канта не хотел причинить нам никакого вреда. Всему миру грозит страшная участь, а они лишь ищут средства помешать этому». Принц покосился на свою сестру в поисках поддержки, но Алия отказывалась смотреть и в сторону брата, никак не признавая, что услышала его слова. «Чего нельзя было сказать про их отца?» Несмотря на свою ярость, ответил император Макар достаточно сдержанно. «Сынок, ты еще слишком молод. Легко поддаться на такой обман. Они в злонамеренных целях злоупотребили вашим расположением. Одно только это заслуживает сурового наказания». «Пожалуйста, послушай, что они знают о Луне!» Рами прервался, когда Оракл прочистил горло. Прорицатель шагнул вперед, легким наклоном головы, извиняясь за свое вмешательство в разговор. «Принц Рами, я бесчетное множество раз общался с Фрит, богиней Серебристой Луны». «Если бы вправду существовала какая-то опасность, она сказала бы мне...» Макар поднял ладонь, указывая на настоящего у него за спиной оракла. «Видишь, требуется ли нам еще какое-то разъяснение помимо этого? Вот какой мудрости тебе следует вынимать, а не коварным речам этих холендейцев. Рами шагнул вперед. Сурово поджатые губы и полыхнувшие во взоре отца огонь заставили принца отступить на свое место рядом с Алией. Единственной реакцией его сестры были слегка прищуренные глаза. Макар опять указал на Оракла. «Если бы не его божественное зрение, мы никогда не вернули бы вас обоих. Я явился сюда, дабы и спросить его совета, и умолить его обратиться к богам с просьбой поделиться скрытой ото всех мудростью. Он любезно согласился. Вдохнув испарение Мальгарда, высокочтимый Оракл сомлел в объятиях богов и проснулся с вашим местоположением, указав его на карте. Канта бросил взгляд на Фреля. Могло ли такое быть на самом деле? Он вспомнил, что тот специально изучал этот вопрос, перешерстив пророчества казанских ораклов за многие века. Алхимик утверждал, что нашел их удивительно точными, зачастую вплоть до мельчайших деталей. «По настоянию оракла я быстро отправил в Мальгарт летучую баржу», продолжал Макар, и голос у него восторженно дрогнул. Он прижал три пальца к лбу. «Где слава всем богам тебя и нашли?» Оракул низко поклонился. Это не я, спас их. Боги издавна улыбаются династии Хэшанов. Сие общеизвестно! Канта едва не скривился, тем самым намекнув на очевидное. Эти божественные улыбки явно так и не дошли до принца Поктана. Рами в последний раз попытался помочь им. Отец, все, о чем я прошу, это чтобы ты выслушал их после этого? Хватит! Прогремел Макар, заставив всех вздрогнуть кроме Оракла, который, благодаря своим талантам, наверняка предвидел эту вспышку. «Я больше ничего не желаю слышать! Меня ждет сын, которого я должен оплакивать!» Он резко повернулся к Раме и Алии. «А тебя, дорогой брат, мы отправимся в Кесалимри до конца дня!» Император повернулся лицом к пятерым, брошенным на колени перед ним, и поднял руку. «Но сначала нужно уладить один вопрос». По его сигналу из дверного проема справа от помоста выступила высокая фигура. Канта лишь разинул рот при виде невероятных размеров мужчины, его толстенных бедер, необъятной груди, бугров, выпирающих мышц. Черная кожа туго натянулась, чтобы все это вместить. Как будто вдруг ожил тот стеклянный великан в саду. И, подобно той древней статуе, неуклюжая фигура держала в руке изогнутый меч. Длиной тут был чуть ли не в рост Канте. Слева появился еще один гигант. В затянутых в перчатке кулачищах он держал раскаленный железный котел, из которого торчало железное клеймо. Его темное лицо блестело от пота, отражая красноватый цвет углей. Макар поддался вперед со своего места. «Прежде чем принц Канта сполна отплатит за ущерб, причиненный моей семье, мы позволим ему увидеть, как падут остальные, но их смерть не будет быстрой». Мы разделаем их на части, кусочек за кусочком, прямо у него на глазах, прижигая каждый обрубок и каждую рану, чтобы как можно дольше оттянуть конец. Вопли их будут доноситься до самой Холензии. Король Торрент узнает, какое горе посеял и к какому наказанию это привело. Рами закрыл глаза, и плечи его беспомощно поникли. Мед наклонился к своему брату. «Эти триклятые личины в Мальгороде теперь не кажутся такими уж страшными. Точно?»